Глава третья. Его пальцы железным обручем сдавили мое горло. За маской одноглазого, но вполне симпатичного мужчины проявилось истинное лицо. Ужасающий драконий оскал, чешуя, отливающая темной сталью, неприкрытая ярость. Он застыл, нависая надо мной, подавляя своим взглядом. Его уродливый шрам, обычно бледный, сейчас стал багровым. А я хрипела, но продолжала усмехаться ему в лицо. Если сейчас испугаюсь и отступлю, то погибну. Он просто убьет меня. Внезапно он меня отпустил. Обозленный дракон исчез, передо мной вновь стоял невозмутимый мужчина. А секунду спустя я услышала, как в глубине зала распахнулась дверь. Ее сопровождал звон мелодичных подвесок. В воздухе разлился аромат жимлости и жасмина. Мне не нужно было смотреть, чтобы понять. В зал вошла женщина. А вот Дерейтер посмотрел. Он развернулся навстречу легким шагам и шуршанью платья. Причем с такой готовностью, будто эта женщина была для него очень важна. Я с любопытством проследила за его взглядом. Незнакомка была чуть старше меня. Нежная кожа, алые губы, длинные золотистые косы. Тонкий профиль, будто вырезанный на камеи. Глаза с поволокой. Узкая талия, высокая грудь. Невероятно красивая. Словно лесная Кельфия из сказок. На ней было платье из дорогого шандариатского шелка. На шее и пальцах сверкнули украшения, в запястье свисал расписной шелковый веер. Она вплыла в зал, не замечая меня, и протянула Дерейтеру тонкие руки. «Орион, милый, ты забыл, что мы должны ехать к портнихе?» Его кадык дернулся. «Почти незаметно, но для меня этого было достаточно». «Элиста, я сейчас занят». Тон совсем не соответствовал словам. Это был тон безумно влюбленного мужчины. «Неужели?» «Да нет, не может быть!» Меня охватил нервный смех. «У жестокого имперского палача генерала Железных Драконов есть возлюбленная, а говорят, что Дарги не умеют любить». «А как же я?» Красавица коснулась его щеки. Той, что не была обезображена шрамом. «В этом захолустье и так не достать приличных платьев, а мне нужно обновить гардероб. Времени до бала невест остается все меньше и меньше». «Бал невест». То самое грандиозное мероприятие столицы Драконьей Империи, на котором я просто обязана быть. Я быстро опустила глаза, чтобы никто не заметил мелькнувших в них эмоций. «Дай мне еще пять минут». Мягко попросил Деррейдер, перехватывая руку блондинки. Элеста вздохнула. «Не люблю, когда ты так говоришь». «Я сам не люблю». Он поднес к губам ее руку. Поцеловал в раскрытую ладонь. Но дела не терпят отлагательств. «Опять дела. Всегда дела!» Она капризно фыркнула, но руку не отняла. Наоборот, игриво улыбнулась. «Ты совсем забыла обо мне?» Он обнял ее за талию и притянул к себе. Нагнулся к призывно подставленному лицу, почти касаясь губами аккуратного уха. «Я помню о тебе всегда, Шиами. Особенно, когда занимаюсь делами». Прошептал так тихо, что мне пришлось напрячь слух. «Шиами?» Меня словно в сердце кольнуло. «Нет, это не просто возлюбленная. Это гораздо больше». Она отстранилась от него, поигрывая веером. «Тогда, может, возьмешь меня в помощницы?» По ее губам скользнула лукавая улыбка. Веер уперся в грудь Дерейтера, затем прочертил линию вниз и остановился у пояса. «Я буду... стараться!» Челюсти генерала жались. Кадык жадно дернулся пару раз, будто в горле у него пересохло. «Ты моя отрада, а не орутие, жарко прошептал Де Рейтер в губы избранницы. «А я поняла, что если они сейчас поцелуются, то меня просто стошнит». «Простите, господа, что нарушаю вашу идилию. произнесла брезгливым тоном. «Но не могли бы вы лобызаться за дверью». Мой голос заставил Элесту наконец-то меня заметить. Нос красавицы тут же сморщился. «А, так вот чем ты занят. Какой-то бродяжкой». «Ну да, я сейчас выглядела не лучшим образом. Да и вообще мне далеко до изящных черт самой Элесты, но это не повод смотреть на меня с таким отвращением. Сама не знаю, зачем я высунула язык. Задышала часто, по-собачьи, затем зарычала, резко подалась к Элесте и гавкнула. Ребячество, конечно, недопустимое в моем положении, но наградой мне стал ее неподдельный испуг. Элеста взвизгнула и отпрянула от меня прямо в руки до Рейтера. «Милый, она сумасшедшая!» Нет, Шами, она просто ведьма. Не беспокойся, она крепко связана. Значит, мне не послышалось. Шами, дословно, душа моя. Так дарги называют особенных женщин тех, с которыми могут разделить свою жизнь, драконье здоровья и долголетие. Они узнают их касанием кожи к коже. Иногда такая женщина может оказаться чужой женой или матерью, не особо красивой, далеко не молодой, злобной фурией или калекой, но Даргу плевать, он все равно ее заберет. Как трофей. Как драгоценность, за которую не жалко убить или быть убитым. А потом даст ей все. Вернет молодость, залечит раны, осыплет золотом. Лишь бы она была с ним, лишь бы любила. Генералу Деррейтору повезло, его шами молода и очень привлекательна. А может, они уже сочетались с драконьим браком, и это он ее сделал такой? Эта мысль почему-то была неприятна. Я видела лесту впервые в жизни, она не успела сделать мне ничего плохого, однако я ощутила, как внутри поднимается волна раздражения. Ее присутствие злило меня. Запах духов был слишком приторным, шорох платья слишком громким, внешность чересчур идеальной. На ее фоне я чувствовала себя заморашкой С каждой минутой, проведенной в ее присутствии, я все больше ощущала свою ущербность. И, может, поэтому мне захотелось сделать хоть что-то, чтобы разбить эту идеальность. К тому же она влезла в наш разговор с Дерейтером, перетянула на себя его внимание. «Господин генерал, наш разговор еще не закончен». Я нагло глянула на него. Для этого пришлось хорошенько тряхнуть головой, чтобы спутанные рыжие волосы убрались с лица. «Но можем продолжить при вашей даме», — поиграла бровями. «Вы же не против?» Он бросил на меня ненавидящий взгляд. Я ответила ему лучузарным оскалом. «Милый, как она смеет так к тебе обращаться?» Возмутилась Элеста. «Почему она вообще здесь? Разве ты не должен держать ее в яме до вынесения приговора?» С каждым словом она нравилась мне все меньше. «Душа моя!» Дерейтер резко обнял Элесту, заслоняя от моих глаз. «Дай мне минуту». Ее пальцы впились в его мундир. Всего минуту? Да. Выдохнул он так горячо, что даже я ощутила жар. Похоже, у них там все серьезно. И почему меня это злит? Смотри, ты обещал, промурлыкала она. А я сделала вид, что меня сейчас вытошнет». Фу, какая мерзость. Бе. Искривилась как можно противнее. Элеста поджала губы и стиснула веер так, что он хрустнул. Бедная маленькая ведьма. Пропела она, глядя на меня с преувеличенным сочувствием. «Тебя, видимо, ни разу не целовали?» «Как жаль!» «Сдохнешь, так и не узнав счастья быть женщиной, ни один мужчина тебе не коснется, тем более Дарк!» Взмахнув юбками, она быстро направилась прочь, будто бежала. Я прищурилась, глядя ее след. «Себя пожалей!» Тихо пробормотала себе под нос. «Я лучше умру нетронутой, чем позволю подобное!» Была бы я черной ведьмой, послала бы ей в спину проклятие. С превеликим удовольствием. Но, к моему удивлению, это оказалось ненужным. Элесту уже кто-то проклял до меня. Над ее головой расплывался черный нимб, метка змеи-богини, матери тьмы. Я осмотрелась внимательнее в переплетение черных нитей. Правда, заставила содрогнуться. Что ты бормочешь? Дерейтер схватил меня за грудки и поднял над полом. Затем тряхнул хорошенько. «Только посмей применить свое колдовство к моей суженой». Его голос упал до рычания. За маской человеческого лица проявился дракон. А в моей голове вспыхнул план. «Мне ведь нужно попасть в столицу, во дворец императора. Ни одну ведьму туда не пропустят. А вот супругу Дарга, защищенную его кровью и именем, ту, кого он возьмет с собой на бал невест, чтобы официально представить». Я улыбнулась, пряча страх за бравадой. «Господин генерал, предлагаю вам сделку. Женитесь на мне, а взамен я спасу вашу суженую». Он замер на миг, будто не веря услышанному, а потом с рычанием отшвырнул меня прочь. Я очень неудобно упала. Плечо пронзила боль. Челюсть клацнула, зубы прикусили кончик языка, и рот наполнился вкусом крови. «Дрянь!» Рядом с моим лицом в камень с лязгом впились драконьи когти. «Спасешь мою суженую? Что ты знаешь об этом?» Надо мной возвышался уже не Дарг в человеческом облике, а чудовище. Только особо сильные Дарги, лаерды кланов могли трансформировать по желанию любую часть тела. Остальные либо пребывали в облике человека, либо в облике дракона. А то, что сейчас склонилось надо мной, оскалив пасть и злобно дыша, было жуткой смесью того и другого. Зная, что на ней стоит метка смерти!» – крикнула я и зажмурилась. Втянула голову в плечи. Она умрет, как только вы совершите брачный обряд, поэтому ты до сих пор на ней не женился. Пусть так, но сначала я убью тебя! Прорычало чудовище, почти касаясь меня жарким носом. Из его упасти вырвался горячий пар, предвестник огня. Стой! Я могу снять проклятие! Врешь, такого способа нет! «Можешь мне не верить, твое право, но если убьешь меня, она все равно умрет, состарится и умрет, как все люди. Она уже стареет с каждым днем. Так или иначе, но ты потеряешь свою Шами. Хочешь смотреть, как она умирает?» Все это я прокричала, не открывая глаз, потому что мне было страшно. Но ни словом не солгала, и он это знал. Минуту ничего не происходило. Я даже осмелилась открыть один глаз и увидела спину Дерейтера. Генерал сидел на полу, опираясь руками на чуть согнутые колени. Его голова свесилась, словно в бессилии. «Зачем тебе эта ведьма?» Раздался усталый голос. «Зачем брак с Даргом? Ты же знаешь, что никто для меня. Даже не будь ты ведьмой, я бы ток к тебе не прикоснулся».